Глава 16. Наука любопытства. «У меня нет особых талантов. Я всего лишь чрезвычайно любопытен». Альберт Эйнштейн. В 2007 году в Нью-Йорке появилось невероятное изобретение, хотя в лондонском метро эта инновация существовала уже десятилетиями, как и в Вашингтоне, Торонто и Сан-Франциско. В местном метро и на железнодорожных станциях установили табло обратного отчёта прибытия поездов. Стоило ли это вложение более чем 17,6 миллиона долларов? Ещё бы. Планировщики метрополитена решали проблему всех пассажиров, связанную с нашим любопытством и тем, как мы учимся, чтобы сделать передвижение проще и приятнее. Чтобы вы поняли, как и почему они это сделали, Давайте начнём с определения любопытства, которое я взял из интернета. Любопытство — это стремление узнать что-либо новое. Любопытство — наша врождённая, естественная и универсальная черта, которая присуща всем, и активнее всего она проявляется в детском возрасте. Задействовав своё любопытство, вы можете с восхищением узнавать, как функционирует наш мир. Леон Ледерман, второй директор Национальной ускорительной лаборатории имени Энрика Ферми, лауреат Нобелевской премии по физике 1988 года, сказал, «Дети — прирождённые учёные. Они делают всё то же самое, что и исследователи. Проверяют вещи на прочность, измеряют падающие тела, балансируют сами, делают всё, что угодно, чтобы узнать, как работает физика в окружающем мире». Они идеальные учёные, которые постоянно задают вопросы и сводят родителей с ума своими постоянными «почему?», «почему?», «почему?». Однако не всё любопытство одинаково. И любопытство не всегда воспринималось как нечто положительное. Например, вы можете возразить, что именно из-за любопытства Адам и Ева были изгнаны из райского сада. В 1600-х философ Томас Гоббс описал любопытство как «вожделение ума». А Блес Паскаль в том же веке добавил, что любопытство — лишь тщеславие. Однако, зная, как с точки зрения нейробиологии работает любопытство, мы делаем первый шаг к возрождению своего детского восторга, чтобы использовать его потенциал. Два вкуса любопытства. В 2006 году психологи Джордан Литман и Пол Сильвия описали два основных вкуса любопытства, которые они назвали «и-любопытство» и «д-любопытство». И, «И» в термине «и-любопытство» значит «интерес», приятный аспект тяги к знаниям. «Д» в «д-любопытстве» расшифровывается как «депривация», Что означает, что если у нас есть нехватка какой-либо информации, мы переходим в беспокойное и неприятное состояние, когда нам просто необходимо узнать эту конкретную вещь. Другими словами, любопытство — наша тяга к информации, может либо вызывать приятное состояние, либо наоборот. Любопытство депривации — закрытое беспокойное состояние. Неутолимый зуд. Любопытство депривации подпитывается нехваткой информации, иногда конкретной. Например, если вы видите фотографию кинозвезды или другого известного человека, но не можете вспомнить, как его зовут, вы можете начать мучить свой мозг в попытках всё-таки вспомнить его или её имя. «Блин, она же была в той романтической комедии, ну, той, где она… как же её зовут?» Пытаясь вспомнить это, вы можете даже в какой-то степени закрыться, словно стараетесь выжать этот ответ из собственного мозга. Если выжать ответ не удаётся, вы гуглите фильм, в котором видели эту актрису, чтобы узнать её имя. Узнав его, наконец, вы чувствуете облегчение, потому что депривации информации больше нет. Это же касается и переписок, и социальных сетей. Если вы на встрече или вышли пообедать, и вы слышите или чувствуете, что на ваш телефон пришло сообщение, может быть, после этого вам будет трудно сосредоточиться на собеседнике, потому что вы не сможете успокоиться, пока не посмотрите, что в этом сообщении. Словно ваш телефон прожигает дыру вашей сумке или кармане. Этот огонь неопределённости можно потушить, проверив телефон, чтобы узнать, кто вам написал или что было в новом сообщении. Вот еще один пример. Вспомните, как вы себя чувствуете, когда застряли в пробке, и при этом не знаете, как долго она продлится. Как только вы откроете Google карты или навигатор, чтобы посмотреть, насколько вы задерживаетесь, вы почувствуете себя намного лучше. Количество времени, которое вы простоите в пробке, не изменилось. Но ваша тревожность немного спала только потому, что вы понимаете, сколько продлится пробка. Вы заполнили этот пробел в знаниях и снизили уровень неопределённости. Снижение стресса незнания — это одна из причин, по которым в Нью-Йорке установили новые табло в метро, чтобы люди точно знали, когда прибудет следующий поезд. Пассажирам приятнее знать, что следующий поезд прибудет через 15 минут, чем не знать, что он будет всего через 2. Облегчение этого негативного состояния словно утоление зуда, вознаграждение само по себе. Именно поэтому в сериалах есть клиффхенгеры, крючки, чтобы воздействовать на ваше делюбопытство. Мы хотим узнать, что произойдет дальше, поэтому смотрим сезоны запоем Любопытство интереса — чистая поразительная радость открытия. Любопытство интереса включается, когда нам хочется узнать больше про какое-то явление или объект. Как правило, это не конкретная деталь. Например, имя кинозвезды, а более широкая категория. Например, знали ли вы, что есть животные, которые растут и становятся всё больше и больше, пока не умрут? Это явление называется неопределённый рост. И оно наблюдается у разных животных, например, у акул, лобстеров, и даже кенгуру. На самом деле, однажды был обнаружен гигантский лобстер весом в 9 килограмм, и, судя по его весу, ему 140 лет. Огромный старый лобстер. Разве не увлекательно? Любопытство интереса возникает, когда вы ищете что-то в интернете, и спустя несколько часов понимаете, сколько нового вы узнали, а ваша жажда знаний на время утолена. Приятно узнавать что-то новое. Это отличается от заполнения какого-то дефицита. Потому что у вас изначально не было нехватки в информации. То есть вы не знали, что ничего не знали о больших лобстерах, но узнать об их существовании вам было интересно и приятно. В отличие от D-любопытства, которое, как правило, касается цели, и любопытство — это сам путь. Почему же у нас вообще есть любознательность? Оказывается, что она основана на сюрприз — Обучение с подкреплением. Помните, что подобный тип обучения опирается на позитивное и негативное подкрепление. Вы хотите больше приятных вещей и меньше неприятных. В пещерные дни это было крайне важно, чтобы наши предки могли искать еду и избегать опасностей. Возможно, это же связано и с любопытством. Идея, что любознательность связана с обучением с подкреплением, опирается на всё растущее количество исследований. Одно исследование Матиаса Грубера и его коллег из Калифорнийского университета в Дэйвисе проводилось следующим образом. Студентам выдали список вопросов викторины и попросили оценить, насколько им любопытно узнать ответ. При максимальном уровне любознательности дофаминовые медиаторы в мозгу активировались сильнее, Кроме того, исследователи обнаружили связь между центром вознаграждения в мозге и гиппокампом, участком мозга, отвечающим за память. Активное любопытство помогало студентам запомнить больше информации, а не просто ответы на вопросы теста. Томми Бланшар и его коллеги из Рочестерского университета и Колумбийского университета провели другое исследование — посвящённая тому, как любопытство, связанное с получением новой информации, закодировано в орбитофронтальной коре. Помните, что ОФК связано с ценностью подкрепления и приписывает ценности различным вещам. Брокколи versus торт. Команда Бланшара обнаружила, что приматы готовы отказаться от поощрения, например, от стакана воды, в обмен на информацию. Оба эти исследования показывают, что выражение «жажда знаний» не просто метафора. При получении информации работают те же базовые поведенческие шаблоны, что и при обучении с подкреплением, и у этого есть своя ценность вознаграждения в мозгу. Мы можем добавить информацию к еде и воде, когда речь идёт о выживании. Старый мозг, искать еду, избегать опасностей, работает вместе с новым мозгом, Найти информацию, чтобы планировать и предсказывать будущее, чтобы мы могли преуспевать и в настоящем. Но когда речь идёт о любопытстве, может ли быть слишком много информации? Разные вкусы, разное вознаграждение, разные результаты. Любопытство бывает разное на вкус. Эти вкусы по-разному ощущаются в нашем теле. Депривация — более закрытое ощущение, а интерес открытый. А что насчёт структур вознаграждения, которые подкрепляют это поведение? В случае любопытства депривация вознаграждения- это найденный ответ, в то время как в случае любопытства интереса приятен сам процесс. Это важно по двум причинам. Во-первых, в случае и любопытства вам не нужен внешний стимул, чтобы получить вознаграждение. Любопытство само по себе награда. Во-вторых, оно естественно, поэтому не заканчивается. Помимо того, что любознательность — это бесконечный ресурс, он ещё и приятен, несёт большее вознаграждение по сравнению с невыносимым зудом депривации. Как же использовать эти знания для оптимизации обучения с любопытством? Во-первых, давайте обозначим график любопытства и знания кривой в виде перевёрнутой «ю». Любопытство — это вертикальная ось, а знание — горизонтальное. Если вы ничего не знаете об объекте, ваше любопытство находится очень низко. Вместе с тем, как вы что-то узнаёте, ваше любопытство всё растёт и растёт, пока не выходит на плато. И затем, когда вы узнаёте больше, ваше любопытство начинает снижаться, так как вы заполнили пробелы в информации. График любопытства и знания — вы сможете найти в PDF-приложении. Другими словами, любопытство следует правилу «золотой середины» относительно информации. Если нет неопределённости, то и любопытство не возникнет, если речь идёт о депривации. А если неопределённости будет слишком много, то вместе с ней придёт тревога. Для того, чтобы сохранять нужное количество любопытства, надо оставаться посреди этой кривой так, чтобы у вас было правильное количество информации, которая будет и дальше подпитывать ваше любопытство. Использование любопытства для изменения привычек иучения. Большинство из нас относятся к себе и миру с д любопытством. Словно это некоторая проблема требующая решения. Но на самом деле нам очень повезло, мы в идеальных условиях, чтобы D-любопытство и И-любопытство e взаимодействовали. А вы можете использовать его в своих целях, чтобы бороться с вредными привычками и воспитывать в себе новые. На данный момент вы уже кое-что узнали о механизмах работы вашего мозга, как он формирует привычки, идентифицируя награды. Это поможет вам продвинуться вверх по кривой нашего графика любопытства. И вас всё больше и больше будет интересовать, как приручить свой мозг и перестать быть слугой своих желаний и привычек. И да, это связано и с теорией Кэрол Дуэк о гибком мышлении. Открытость и умение учиться на своих ошибках лучше стремление закрыться при первой же неудаче. Тогда мы соскальзываем по графику вниз к отсутствию интереса и разочарованию. Надеюсь, к этому моменту у вас накопилась достаточно теоретической информации, чтобы вам стало ещё любопытнее проверить её на практике. Это позволит вам отказаться от попыток решить проблему тревожности логически и начать менять своё поведение, используя силу любопытства, подключившись к нему как к внутреннему ресурсу, который подпитывает сам себя, потому что оно приносит нам вознаграждение. Вероятно, вы уже поняли, как это может помочь вам оставаться на плато нашей кривой. Вам будет всё любопытнее, как ощущается тревожность, как она служит триггером для петель привычек беспокойства и прокрастинации. Вы перестанете считать, что знаете о ней всё и что это нельзя изменить, или что вам нужна панацея или волшебная техника для исцеления. Кроме того, любопытство поможет вам работать и с любыми другими привычками – так как вы будете всё более и более заинтересованы в том, что можете узнать, столкнувшись с ними. Как сказал Эйнштейн, у любопытства есть причины для существования. Нельзя не восхищаться, столкнувшись с загадками вечности, жизни, удивительной структуры реальности. Будет достаточно, если человек будет пытаться понять часть этой тайны каждый день. Никогда не теряйте священного любопытства. Любопытство — наша врождённая суперспособность. Я считаю, что любопытство — одна из самых важных человеческих способностей. Оно помогает нам учиться выживать в этом мире и приносит нам радость открытий. Это настоящая суперспособность. Осенью 2019 года я вёл семидневный ретрит безмолвной медитации для женской команды по водному полу США, Это группа невероятных женщин, которые выиграли золотые медали в двух олимпиадах подряд. Они приехали в ретрит-центр сразу после победы в мировом чемпионате и взяв золото в панамериканских играх. Это лучшая команда в мире по водному полу. Чему я могу их научить в сфере спорта? Я проводил этот ретрит в горах Колорадо вместе со своим хорошим другом доктором Робером Будеттом, с которым мы часто организовываем мастер-классы и ретриты по выходным. Через три дня мы повели команду на прогулку в горы с впечатляющим видом на долину внизу. Тогда я решил раскрыть для них секрет любопытства. Всю неделю мы с Робином говорили о том, как важно относиться с любопытством ко всему, от медитации до приёма пищи. Но мы откладывали их посвящение в саму методику до подходящего момента. И вот этот момент настал. Насчёт три мы замолчали, перед этим издав громкое хм. Это междометие, которое мы вполне естественно произносим, когда нас что-то интересует. Не путайте с традиционной мантрой Ом. Мы попросили команду повторить это вместе с нами, и наше коллективное хм эхом прозвучало среди горных вершин. Благодаря этому мы все ощутили настоящее любопытство. В оставшееся время команда освоилась в этой практике как рыба в воде. Когда они чувствовали бессилие или застревали во время практики медитации, «Хммм» помогало им изучить, что они ощущают в теле и разуме, не пытаясь что-то исправить или поменять. Когда они попадали в петлю привычки беспокойства или самокритики, «Хммм» помогало переключиться на третью передачу и выйти из этой петли. Их разум перестал выходить из-под контроля и подкармливать привычное самобичевание. И вместо этого они поняли, что хмм, может помочь им сделать шаг назад и чётко увидеть компоненты петли привычки такими, какие они есть, в виде мыслей и эмоций. Кроме того, любопытство помогало им оставаться в настоящем, беспристрастными к своему опыту, каким бы он ни был. Это сильнее любой силы воли, к которой они прибегли. По привычке. А ещё такой подход привносит лёгкое и даже радостное настроение в медитации. Сложно относиться к себе слишком серьёзно, когда ты весь день ходишь и бубнишь «ммм, ммм, ммм». На протяжении этих лет я понял, что могу помогать людям, рассказав им про этот инструмент вне зависимости от их языка, культуры и происхождения. Это помогает осознать свои телесные ощущения и включить естественную склонность к любопытству. Кроме того, это помогает избежать ловушки мыслей или желания заполнить пробел в знаниях, благодаря чему люди открываются и становятся любопытными. Любознательность, интереса, а не депривации, идеально подходит всем требованиям третьей передачи. Это БВП с опорой на внутренние факторы. И значит, доступна в любой момент, которая может помочь нам отказаться от старых петель привычек в долгосрочной перспективе. Вот пример того, как любопытство оказалось действительно полезным, которым поделился пациент нашей программы Unwinding Anxiety. Когда я только начал программу, я не особо верил в плюсы любопытства. А сейчас, почувствовав приступ паники, вместо того, чтобы погружаться в пучину ужаса, я автоматически реагирую так. «Ммм, интересно». Это сработало на ура. Я не просто говорил, что это интересно, а на самом деле это чувствовал. Иногда меня спрашивают, «А что, если мне не любопытно?» Я отвечаю так. «Используйте мантру, чтобы переключиться на свой опыт». Хм, а каково это — не чувствовать любопытство? Это помогает отказаться от состояния логического мышления и переключиться на любознательное внимание к своим ощущениям и эмоциям, перейти из мыслящего разума в своё чувствующее тело. Как практиковать любопытство? Давайте пробежимся по упражнению на любопытство, которому я учу всех в первый день в приложении Unwinding Anxiety. Это упражнение — своего рода экстренная кнопка на случай, когда вас охватывает тревожность. На него уйдёт около двух минут. Для начала найдите тихое и спокойное место. Вы можете сидеть, лежать или даже стоять. Главное, чтобы вы смогли сосредоточиться и не отвлекались. Вспомните последний случай, когда вам было тревожно или вы попадали в петлю привычки. Постарайтесь воспроизвести всё в подробностях и переключитесь на ретроспективную вторую передачу. Сосредоточьтесь на самом поведении. Проверьте, можете ли вы заново прожить этот опыт, обращая внимание на то, что вы чувствовали в тот момент, когда собирались прибегнуть к привычному поведению. Как вы ощущали стремление сделать это? Теперь обратите внимание на своё тело. Что вы чувствуете наиболее ярко? Вот список слов и словосочетаний, из которых вы можете выбрать. Выберите только одно самое яркое ощущение. Стеснение в груди. Давление. Закрытость. Беспокойство. Поверхностное дыхание. Жжение. Напряжение. Напряжение в конкретных мышцах. Тепло. Неприятные ощущения в животе. Дрожь. Где эти ощущения сильнее? С левой стороны тела или с правой? Спереди, посередине или на задней поверхности тела? Где это ощущение проявляется активнее? Теперь произнесите «хммм» про себя. Это «хммм» было справа или слева, спереди, посередине или сзади. Неважно, какую часть тела вы выбрали, отлично подойдёт любая. Было ли что-то в своём любопытстве по поводу того, в какой части тела вы почувствовали это ощущение? Помогло ли любопытство стать ближе к этому ощущению? Если вы всё ещё ощущаете это, постарайтесь отнестись к этому ощущению с любопытством и обратить внимание, что ещё там есть. Чувствуете ли вы что-то другое? Что происходит, когда вы обращаете на это своё любопытное внимание? Происходят ли какие-либо изменения? Следите за ними на протяжении следующих 30 секунд, но не пытайтесь ничего сделать, просто наблюдайте. Меняются ли ваши ощущения, когда вы наблюдаете за ними с любопытством? Вот опыт участника нашей программы «Unwinding Anxiety». Стресс-тест — это просто потрясающе. Понимать, где именно в теле ощущается стресс, а затем погружаться в эти ощущения — это совсем другое дело. В процессе наблюдения за стрессом и дискомфортом я понимаю, что они — телесные ощущения — становятся источником искреннего интереса и теряют негативную окраску, которую я им придаю. Любопытство побеждает тревожность. Я слышал об этом множество раз, но понимать изнутри — это новый уровень. Теперь я вижу, как это работает, и чувствую, что справлюсь. Это короткое упражнение было предназначено для того, чтобы вы попробовали использовать «любопытство» поддержали свою естественную склонность осознавать и с любознательностью относиться к тому, что происходит в вашем теле и разуме прямо сейчас, не попадая в петлю привычек. Если вы заметили, что при помощи любопытства вы смогли ненадолго погрузиться в свои мысли, эмоции и телесные ощущения больше, чем в прошлом, то вы уже сделали огромный шаг вперёд. Это и есть третья передача. Процесс отказа от старых петель привычек в пользу настоящего момента. Используя «хм» как мантру, вы заново открываете свою детскую любознательность, особенно если давно забыли это ощущение. «Хм» помогает вам погрузиться в свои ощущения, а не застревать в мыслях и попытках исправить вредную привычку или себя самого. Каждый раз, когда вас тянет снова вернуться к стандартным мыслям или даже когда вы уже начали привычное поведение, постарайтесь прибегнуть к практике третьей передачи. Попробуйте с любопытством относиться и ко второй передаче, задавая себе вопрос «Что я от этого получаю?», чтобы оставаться открытым к опыту и вырабатывать у себя гибкое мышление, смотреть и учиться на своих ошибках.